Оружейный магазин показался на следующем перекрестке. Если верить надписям, он был еще и тиром с несколькими залами и еще бы узнает чем. И оказался, естественно, аккуратно вывезен. При этом все было заперто, даже ворота на стоянку. Мне пришлось перелезать через забор и заглядывать внутрь через затемненное стекло. Жаль. Хотя удивляться абсолютно нечему. Будь я хозяином, сам бы вывез до последней пульки к духовушке. Объезд вокруг квартала сработал... Мы добрались до стоянки века по вполне свободной дороге. Видать, все, что здесь раньше ездило, застряло в заторе или нашло другие пути. Большой ангар, огромная стоянка, десятки и десятки машин, все как на подбор со светло-серыми кабинами, что удивило. Здесь других не брали или что? Грузовики бортовые, самосвалы, фургоны, тягачи, развозные фургончики Дейли, все что угодно. И ни одной машины для бездорожья. Вообще ни одной. «Что будем делать?» — спросил я у Сэма. Тот выглядел озадаченным. Сдвинув шляпу и почесав затылок, он сказал. «Грузовик все равно нужен, так что надо брать что-нибудь, а потом, если получится, сменим. Эти хотя бы новые». «А что именно?» Сэм задумчиво оглядывал машины вокруг, затем подошел к относительно небольшому бескапотному грузовику с короткой сдвинутой вперед кабиной и с надписью «Еврокарго» на решетке постучал по у борту кабины. Вот это, пожалуй. Хм, может и верно. Машина не слишком большая, к сожалению, невысоко сидящая над дорогой. Небольшой кузов с откидными бортами и штампованного алюминия. И самое главное, самый настоящий кран между кузовом и кабиной, компактно сейчас сложенный. «Мечта мародера», — сказал я, разглядывая машину. «Точно», — подтвердил Сэм. «Кстати, твой мотоцикл теперь увезем запросто». «Это да», — согласился я. «Заведешь?» «Дай мне минут 10-15 спокойной возни, чтобы ничего не ломать», — сказал он. «Тогда смогу переделать все на кнопку». «Там наверняка есть ключи», — показал я на дилерскую контору. «Машины же на продажу, как без ключей». «Это верно. Давай сходим». Я это уже не раз проходил. «Стоянка Орви в Юме, гараж в Юстоне, автосалон уже здесь, в Марбелье. Ключи должны быть. Куда они денутся?» Проблема только в том, чтобы идентифицировать нужные. Черт знает, какая здесь система классификации. В конторе решили подъехать на джипе, для того, чтобы свести пешие хождения к минимуму. Пусть всего полста метров, но если, например, придется убегать, то пусть машина будет прямо рядом с дверью. Прошляющегося где-то совсем поблизости мутанта мы пока не забыли. О нем поди и забудь. Контора оказалась не запертой. Распашные двустворчатые двери легко распахнулись от толчка. Света через пыльные стекла внутрь попадало немного, да и на улице было пасмурно, поэтому включили фонари. Два ярких луча разрезали густой сумрак, словно лезвиями ножей. Было тихо, мертво. И что хуже всего, пахло мертвичиной, сильно пахло. И не зомби с какой-то ацетоновой примесью, а именно падалью, разлагающимся трупом, кучей трупов. «Смотри под ноги», — сказал я, посветив вниз. На улице дождь, похоже, смыл все следы, а прямо у нас под ногами остался след волочения, размазанная по каменной плитке запекшаяся кровь и слизь. То, что здесь проволокли, чье-то тело никакого сомнения не вызывало. Сэм выругался, сделал пару шагов вперед, после чего остановился явно озадаченный. Я тоже пребывал в растерянности. Понятное дело, что ключи от машин мы сейчас найдем, но шляться по этому темному и большому помещению, к тому же с многочисленными смежными комнатами, Было откровенно страшно. Словно какая-то сигнализация включилась где-то внутри, посылая сигналы «Не лезь! Прямо в мозг!» «Точно сможешь без ключей все сделать?» — спросил я. Голос звучал странно, от волнения начисто пересохло горло. «Сказал же, что смогу!» — быстро ответил Сэм, отступая обратно к дверям. Я обернулся к двери, и единственное, что успел сделать — рвануть в сторону, потянув за собой Сэма. Темная туша врезалась в створки, распахнув их настежь, пролетела дальше, пытаясь зацепиться когтями за скользкий каменный пол, но продолжала скользить, не в силах остановиться. Луч фонаря вырвал из темноты бугристую, мерзкую серую тушу, поступающую через кожу хребет. Мощные, непонятно откуда и взявшиеся мышцы. Автомат загрохотал, завибрировал в руках, выбрасывая короткие очереди одну за другой в сторону мутанта, который все никак не мог развернуться. Я видел, как за маркой прицела пуля рвали мертвую плоть, разбрызгивая что-то бурое и отвратное даже на вид. Когда я дернул Сэма на себя, он споткнулся и упал, хотя и быстро вскочил. И когда затвор моего оружия встал на задержку и я закричал «Пустой!», Сэм уже вскинул короткий команда. Перекинуть пустой магазин с парки на полный было делом секунды. И когда уже Сэм отстрелял в дергающегося мутанта еще 30 патронов, я снова открыл огонь. Грохот очередей колотил по ушам, запах пороха перебил запах мертвечины. От ствола уже тянуло с жаром через накладку, а тварь все не нападала и не затихала. «Пустой!» — вновь заорал я. «Стой!» — крикнул Сэм, удерживая команду на готове. «Смотри!» Лязк, сорвавшийся с задержки затворной рамы, легкий толчок после того, как она встала в переднее положение. Только потянуть пальцем. Но тварь все же не нападала. Ее крутило на полу, она дергалась, было слышно, как щелкают зубы, и все. Привет ты ему попал, похоже», — сказал Сэм. «Или я, неважно». «А ведь точно кивнул я. Ну, пусть так и валяется. Уходим». Сэм лишь кивнул, и мы выскочили через дверь наружу, одновременно с наслаждением вдохнув чистый воздух. 26 мая, пятница утра. Коста-дель-Соль, окраина Марбелья.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 Неторопливо доехали до Марбелии, до автосалона Chrysler Jeep, где и обнаружили мой мотоцикл в целости и сохранности. Подцепили его краном, легко закинули в кузов. Я даже восхитился такой грабительской конструкцией машины. Подъехал куда тебе надо и что хочешь сам себе загрузил. Благодать. А вот затем мы решили, чувствуя себя вполне освоившимися на местности, проехать по другой дороге. Просто так, чтобы посмотреть, что там делается.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 Здесь лес кругом и горы, ответил Сэм. Лесные пожары, кто тушит, по-твоему? эти же ребята ДСР. Да, Три машины были такими, какие можно вообразить разве что в мечтах. Высоко сидящие, на мощных колесах, однозначно полноприводные. Два Мерседеса и один URO. На капоте была такая же аббревиатура, как и на испанских военных джипах, что видели на перевале. И у этого урода, как я сразу переинал законное название этой не слишком красивой угловатой машины, Была еще и пятиместная кабина под целый пожарный расчет. Так, еще и у одного «Мерседеса» у Немога такая же. «Это бочка?» — спросил я, все еще пораженный. «Это бочка», — кивнул Сэм. «Вон там написано, видишь, 2700 литров». Ага, я поглядел на у там тоже был объем указан. К тому же он вообще уважение вызывает. Лебедка и даже каркас безопасности наружный, что еще нужно?»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 через которое было видно голубое небо. «Давай, покатили колесо к грузовику», — сказал Сэм. На всякий случай я высунулся наружу из ворот и обнаружил несколько зомби, направляющихся в нашу сторону от торгового центра. Пока метров 200 до них, но скоро будут здесь. Стрелять и шуметь пока не хотелось. Про то, как выстрелы привлекают внимание оживших мертвецов, я понимал хорошо».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 Найденный шкафчик с инструментом и какими-то запчастями, который легко катался на колесиках. Каждый раз Сэму приходилось по лесенке карабкаться на крышу пожарной машины, отцеплять груз от крюка и как-то прилаживать его там. Небыстрый процесс оказался, и когда он закончился, я начал уже изрядно нервничать. Отстреливать наступающих зомби у меня пока получалось. Ближе чем на 50 метров ни один из них не подошел. Но со стоянки уже валила целая толпа, грозя нас захлестнуть, как морской прибой. Я уже хотел крикнуть «бросай все, что не успели, и сматываемся», как Сэм сам крикнул мне. «Закончил! Валим отсюда быстро!» Сиганул из кузова на землю так, что чуть не свалился, в лес в кабину мародера с облегчением выдохнув. Взревел дизель, грузовик увесистый и солидно тронулся с места, развернулся на кругу и по короткому бульварчику выбрался на развязку у шоссе. Следом пристроилась красная пожарная машина. Спустился на корритеру и поехали дальше по указателю пуэрто На пляже унемог остановился возле того самого зомби, от которого с утра мы уехали на машине. И Сэм его застрелил. Хлопок кольта получился совсем негромким на фоне шума моря и ветра. Затем Дрика забрала нас на лодке.